Часть первая. Защита и опора. Глава первая. Их было четверо. Двое мужчин, женщина и мальчик лет десяти. Последнюю каплю воды они выпили сегодня утром. Последняя крошка еды была употреблена тоже утром, но не сегодняшнего, а вчерашнего дня. Утро на плоскости — Понятие условное, как и вообще любое время суток. Иногда случается, что белёсое небо над бескрайней равниной на несколько часов словно бы одевается тёмной вуалью, и человек с ностальгическим воображением может назвать наступившие сумерки ночью. Никто не возразит. Это его право. Бескрайняя равнина вовсе не гипербола. Края нет». Никому до сих пор не удалось установить и шарообразность или какую-нибудь еще криволинейную форму местной твердой поверхности, отличную от плоскости. Встречаются, правда, низины, холмы, дюны и прочие локальные неровности рельефа. Поднимись на вершину холма, предварительно удостоверившись в ее безопасности, поищи взглядом горизонт и разочарованно сплюнь. Линия горизонта отсутствует. Далеко-далеко твердь растекается дымкой, а дымка становится воздухом. Ищи, ищи линию раздела, выбирая самые прозрачные дни. Высматривай, пока не надоест то, чего нет. И уж, конечно, человека, прожившего на плоскости много лет, гонит на вершину холма отнюдь не поиск горизонта. «Нашел — Нашел! — радостно возвестил, спустившись к подножию тот мужчина, что помоложе. «Общее направление... Вот!» — он указал рукой. «Дорога плохая, зато не так уж далеко. А вот часов через десять дойдем». «Через десять?» — взвизгнула женщина. «Чего? Через сколько? Через десять?» «Сдохнем!» — констатировал мальчик, облизнув сухие губы и засмеялся неизвестно над чем. «Ха -ха -ха! «Во попали!» «Заткнись, Борька!» — рыкнул на него тот мужчина, что постарше, кряжестый и ширококосный. Набычившись, начал надвигаться на молодого. «Чё, правда, что ли? Ты чё, блин, вчера говорил? Тебя для чего в проводники взяли? Ты чмо, кого наколоть хочешь? О двух часах говорил, нет? Не слышу!» «Говорил о двух-трёх часах пути», — уточнил проводник. «Только не до цели, а до ближайшего оазиса. Но ошибался. Точнее, обстановка изменилась. Теперь крюк к оазису делать не станем». «Пойдем прямо». «Я тебе, козел, такой крюк сейчас устрою! По кругу водишь кидала? Лишних бабок слупить с нас хочешь? А вот этого не нюхал?» Кулак был подстать хозяину. Большой, крепкокостный обильно и туго обтянутый плотью. Быков глушить таким инструментом. «Хочешь ударить?» С любопытством осведомился проводник, отступая все же на полшага. «Или хочешь получить объяснение?» «Нахрен мне твои объяснения! Ты к воде давай веди!» Пожав плечами, а я, мол, куда веду, проводник повернулся и потопал прочь. Вслед ему потянулись и остальные. Воздух был сух и горяч. Сверху ощутимо припекало, но солнца, конечно, не было. Проводник отметил про себя, что еще не забыл, какое оно на вид — солнце. «Яркий». Невозможно смотреть диск в знойный июльский полдень. Не диск даже, а нестерпимый сгусток пламени, огненная каракатица, и только когда отведёшь взгляд и невольно зажмуришься, перед глазами долго пылает именно диск, а не что-то иное. На закате нарядный красный блин ненормальных размеров. А зимой оно маленькое и жёлтое, висит низко и почти не греет. А ночью его нет». Зато ночью бывает луна и эти... созвездия. Большая медведица, малая медведица, орион, телец, кассиопия. Их очертания он еще помнил, не зная зачем. А, впрочем, почему бы и нет. Груз воспоминаний ничего не весит и плеч не оттянет. Белый песок шуршал под кроссовками. В очередной низине он сменился растрескавшейся серой глиной. Здесь когда-то была вода. Очень давно. А ничего с тех пор не изменилось. Такыр не занесло песком, разве что колодец, выкопанный каким-то бедолагой, теперь уже, наверное, совсем осыпался. Вот они видны, отвалы. И еще долго будут служить ориентиром. А воды нет как нет. Сколько же народу погибло здесь по незнанию, это же уму непостижимо. Поначалу почти все мечутся, не понимая, как они сюда попали, подозревая в увиденном сон, мираж, галлюцинацию и не очень-то веря, что плоскость — такая же реальность, как и Земля. Паникуют, но и влетают туда, куда влетать не надо. А бывает, умирают от жажды, прежде чем их удается обнаружить. Просторы-то немалые. А помочь-то способен только один человек. Сиди на месте, жди. Не корчи из себя Пржевальского или Миклуха Маклая. Помощь придет. Если религиозен, молись, чтобы она не пришла слишком поздно. Не имеешь сил терпеть жажду? Тогда копай колодец или иди искать источник. Хотя откуда вновь прибывшим знать, что рытье грунта, скорее всего, окажется напрасным? О пешей экспедиции по плоскости далеко выходят за пределы разумного риска. Ниоткуда ему знать. В лучшем случае увидят на приметном камне сделанную мелом надпись по-русски: Сиди тут, жди помощи, Фома. И ниже по-английски: Wait here Danger Around, Thomas. То ли послушаются, то ли нет. Да и сидение на месте не дает гарантий безопасности безотносительно к проблеме воды. На плоскости все изменчиво. Карты ловушек устаревают быстрее, чем успеваешь их составлять. Позади начали зло шептаться, причем женщина то и дело срывалась на виск, умудряясь при этом оставаться в границах шепота. «Ты мне скажи, мужик ты или не мужик?» «Ты это хоть отстань». «Нет, ты ответь, мужик или не мужик? Все на тебе ездят, и этот поганец тоже, а ты и рад». — Ничего он не ездит, а ведёт куда надо. — Куда ему надо? — Не гони. У него воды тоже нет. — А ты проверял, что у него есть? — К трём дюнам их, — брезгливо подумал проводник. — Хорошее с виду место. Им понравится. И станут они у меня там полными кретинами. Родную речь позабудут, научатся слюни пускать и в штаны гадить. Оно для них и к лучшему. А мальчишку... мальчишку заберу». Он же не виноват, что они такие. Ему-то погибать у трёх дюн совершенно незачем. Мысль о трёх дюнах подбодрила проводника, хотя он ввёл вновь прибывших совсем в другую сторону. К трём дюнам всегда успеется. Это на крайний случай. А пока надо дать людям шанс. Может, они ещё не столь плохи, как кажутся. Трудно ведь сразу понять, кто есть кто. Дурилок в его владениях было несколько, но только одна из них совпадала с оазисом. Оно и к лучшему, что только одна. Совершенно достаточно. Как правило, проводнику удавалось ладить с новичками без применения сильнодействующих, а главное, необратимых средств. Кто и почему попадает на плоскость – вопрос бессмысленный. До сих пор никому не удалось установить никаких закономерностей. Похоже на случайную выборку. Некто запускает руку в мешочек и наугад достает бочонок лото. Тем лучше. Все-таки люди в большинстве своем нормальны. Но побесится немного поначалу. А потом, глядишь, дошло до родимых. Осознали. Слова понимают. Есть такие, что верят сразу. Их мало. Большинству надо осмотреться. И как только человек испытает некоторые местные прелести на своей шкуре, его сразу же, без малейшего перехода, начинает мучить вопрос котировки. Кто он в этом мире? Богач или бедняк? Уважаемая личность или шпынь ненадобный? Он спрашивает о местной валюте и ценности вещей, прикидывает обменный курс и старается глядеть в оба, чтобы не обжулили, потому как научен. Неопытным простакам везде рады. Навалилась и отступила тяжесть. Будто кто-то невидимый, подкравшись, вспрыгнул на плечи, посидел немного и соскочил. Позади бросили шептаться и растерянно заматерились в два голоса — сиплый мужской и визгливый бабий. Почти сразу пошла зона отрицательной аномалии, и шаги удлинились. Типично для зоны, примыкающих к серьезной инверсии. Мелкие, от силы в 10 шагов поперечником, блуждающие пятачки то большей, то меньшей тяжести. Вроде атмосферных завихрений на периферии могучего тайфуна. Мальчишка догнал, пошел рядом. А впереди, в дрожащей мути воздуха, уже замаячило раскорячливое пятнышко, поминутно меняющее очертание. Проводник взял правее, и пятнышко-каракатица поплыло справа налево. «Птица!» — спросил мальчик. — Человек. — А почему он летает? — Потому что ветер гоняет его туда-сюда, — равнодушно объяснил проводник. — Не было бы ветра, висел бы на месте. А так болтается. — Над инверсией всегда вихревые потоки. — Над какой еще инверсией? — Над гравитационной. — Заметил, что здесь везде разная тяжесть? — Что? — Нет, это тебе не показалось. Это так и есть. Ну, а инверсия — совсем неприятная штука. Вышел человек погулять. И, пожалуйте, любоваться. Висит. Давно уже. Он мёртвый. Без воды и пищи столько не живут, сколько он там кувыркается. — И никогда не упадёт? Мальчик поёжился, но в его голосе звучал неподдельный восторг. — Почему не упадёт? Проводник пожал плечами. — Упадёт, куда денется. Когда-нибудь вихрь его выплюнет, а там и границы инверсии. Я таких видел, выброшенных. Сухие, как мумии. — А этого вы знали? — спросил мальчик. Проводник молча кивнул. — Хороший был человек. — Глупый. Умный не вляпался бы в инверсию. Она ведь как? Она до самой земли никогда не доходит, иначе бы в нее грунт сыпался. И видно, ее было бы издалека». И вообще её нижняя граница как бы пульсирует. Бывает, что под ней можно свободно пройти, а бывает, что только ползком. Лучше всего, конечно, её стороной обойти, вот как мы сейчас. «А как её найти? Бросить гаечку?» Проводник хмыкнул. ишь ты, образованный! Можно и гаечку, если у кого она есть. Можно камешек или горсть пыли. А можно просто знать, где опасность и не терять зря времени». — Как вы? — Как я. Нет, вообще-то аномальные места дрейфуют понемногу. Тут целая наука. Но ну и чутьё, само собой. Девять сгинут, десятый научится. Так вот, я и есть десятый. Я этого летающего дурачка сам привёл на место. Сто раз ему всё объяснил. Даром время потратил, больше ничего. — А может, он не глупый? — вступился мальчик за покойника. «Может, он сам так решил?» «Самоубийца? Сознательно умирать от жажды между небом и землёй? Ты соображаешь, что говоришь? Самоугробиться можно проще и безболезненнее». «Ясно», — вздохнул мальчик. «А настоящие птицы тут водятся?» «Никаких птиц тут нет». «Жалко». «Мне тоже», — сказал проводник. «Некоторые из них вкусные. Я вкус курицы до сих пор помню». — Семь лет прошло, а не забыл. Во сне вижу. — И бывает злобно топчу проснувшись алебастровая корочка, — додумал он, но ничего не сказал вслух. Мальчик тоже замолчал и даже приотстал немного. Наверное, самостоятельно приходил к выводу, что курица не птица, а коли так, то употреблять ее в пищу не грех. Убивать настоящих летающих птиц было бы жалко. Хотя голод не тетка. — А этот... Возвращаясь к прежней теме, указал он на парящее высоко в небе пятнышко. — Почему один гулял? Попал сюда и вас не дождался? — Если бы. Говорю же, я его нормально встретил и довел до нормального места. Прямо скажу, до хорошего места. Там бы жить да жить. Так ведь нет, ушел. — Зачем? — Откуда мне знать? Наверное, скучно стало. — Люди ведь как устроены? Одним всегда не имется, шило у них вставлено. Но ну и не верят словам. Воображают, будто неприятности не для них существуют. А я ведь каждого всегда предупреждаю. — А другие? — спросил мальчик. — Другие остаются в живых. — Как правило. — Там, куда вы их привели? — Там, куда я их привел. Мальчик помолчал, раздумывая. Облизнул губы. Видно было, что ему очень хочется пить, а разговор сушит гортань. И все-таки он спросил. «А нас вы на то самое место ведете?» «На другое. То место уже занято». «Кем?» «Человеком». «А почему нам туда нельзя? Вчетвером веселее было бы». «Потому что вчетвером там не прокормиться», — неохотно объяснил проводник, тоже без особого успеха облизнув сухие губы. «Оазис совсем маленький». — На одного. — А воды достать? — Вода есть ближе. — Пить хочешь? — Конечно, — признался мальчик. — Тогда не болтай, не суши зря рот. Терпи молча, пока терпится. Мальчишка замолк и скоро отстал, присоединившись к родителям. Прошло полчаса, а может быть час. Ничего не изменилось. Все так же под ногами шуршал песок, временами сменяясь щебнем или скальным выходом. Всё так же равномерно светился белёсый небосвод. Один раз дунул горячий, как издомный ветер, и проводник, проворно упав, вжался в грунт. Полежав с полминуты, поднялся, небрежно махнул рукой, ложная, мол, тревога. Несколько корявых кустов без листвы и иголок укоренились на склоне холма, вызвав у новичков вопросы. Пришлось прекратить движение и снова шевелить языком. «Нет, кусты не сухие» очень даже живые и голыми руками лучше их не трогать, язвы будут. Скверные язвы, долго не заживающие. Нет, воды здесь нет, в смысле есть, конечно, но на большой глубине, копать колодец бестолку. Надо идти. Вот туда, по лощине. Вода обязательно будет. Сухое русло зазмеилось по дну лощины и внезапно кончилось. Когда-то здесь протекал ручей. Было непонятно, откуда он выбился на поверхность и куда потом делся. Проводник только покачал головой. Нет, поиски воды здесь бессмысленны. Сухие русла изредка встречаются, но нет ни ручьев, ни рек. Никакая птица не полетит над местным Днепром, чтобы узнать, где его середина. О морях, озерах и болотах тоже никто не слышал. Затвердевший ил сохранил отпечатки лап гигантской многоножки. Существа столь же безвредного, сколь и бесполезного, стало быть, не стоящего внимания. Места были знакомые, относительно безопасные. Один только раз налетел бродячий морозный вихрь, обжег холодом лицо, стеснил дыхание и сгинул. Чепуха. Горячие вихри хуже, иные из них вроде инквизиторских костров. Выскочишь со спаленной до черных лохмотьев кожей, с обожженными легкими, и ложись помирай. Мамок нету.